Глава шестая. Дикий Восток. Можно сказать, что Скотт Клососки оказался в СССР благодаря Биллу Гейтсу, хотя лично они даже и знакомы-то не были. Однако в 1987 году произошло событие, которое оказалось в равной степени важным для них обоих. Журнал Forbes опубликовал свой очередной список 400 самых богатых американцев, и включил в него Билла. А Скотта — нет. Слава 32-летнего Гейтса к тому моменту уже давно преодолела границы Америки. Созданная им компания Microsoft была известна по всему миру. А компании Скотта — нет. Более того, по данным журнала Forbes, Гейтс был самым молодым человеком, которому удалось с нуля заработать миллиард долларов. А Скотт — нет. Классовске не исполнилось и 25, и кто-то другой мог бы на его месте решить, что для столь молодого человека иметь свой торговый бизнес уже вполне впечатляющее достижение. Однако Скотт считал иначе. На его глазах парни из ниоткуда вроде Билла Гейтса и Стива Джобса сколачивали на компьютерах баснословные состояния. Предприниматель считал себя не чуждом этой модной темы. принадлежащие ему три магазина в штате Оклахома, торговали как раз компьютерной техникой. И ему тоже хотелось заработать миллиард. Однако масштабировать торговый бизнес не так-то просто. А какой-то прорывной технологической идеи у Скотта не было. Поэтому он решил, что в его случае кратчайшим путем к баснословному успеху будет поиск новых возможностей за рубежом и создание международного предприятия. Владелец трех магазинов стал серьезно присматриваться к странам, расположенным за океаном. Особенно Класоски интересовали технологически продвинутая Япония и быстро развивающаяся Индия. И вот когда он изучал эти рынки и примерялся, как к ним получше подступиться, его внимание привлекла реклама общественной организации Projects for Planetary Peace, опубликованная Wall Street Journal. В объявлении говорилось, разыскиваются предприниматели для поездки в СССР с целью установления деловых контактов в рамках программы «Emerging Windows of Opportunity», что можно было бы перевести как «открывающиеся окна возможностей». По замыслу организаторов, развитие экономических связей должно было снизить напряженность в отношениях между странами. Ведь чем больше люди будут вовлечены в бизнес, тем меньше шансов на то, что они станут друг с другом воевать. То есть инициатива была не коммерческая, а гуманитарная. Впрочем, за то, чтобы пролезть или хотя бы заглянуть в открывшиеся окна возможностей, предлагалось заплатить 5000 долларов. Скотт прежде не рассматривал СССР в качестве перспективной страны для поиска нового бизнеса. Теперь же он задумался. Советский Союз только начал открываться для иностранных компаний благодаря перестройке, о которой Классовский читал в американских газетах. Кроме того, советские ученые и изобретатели должны были что-то из себя представлять, ведь иначе они не могли бы столько лет выдерживать гонку вооружений. «СССР сейчас — это дикий восток, полный опасностей и возможностей», решил молодой предприниматель. Именно там, куда другие побоятся сунуться, может выпасть шанс сорвать крупный куш. Нельзя его упускать. К тому же с союзом Скотта связывала семейная история. Он предполагал, что его фамилия украинская, хотя полной уверенности в том, что в нем течет украинская кровь, у него не было. Семейная легенда гласила, что его далекий предок приехал в США из Европы по документам, Который взял у погибшего украинского солдата. В любом случае, подумал молодой Колоссовский, даже если бизнеса никакого и не выйдет, поездка в такую экзотическую страну, как Советский Союз, будет интересным приключением. Приключения начались прямо в аэропорту, еще до того, как американцы пересекли границу. На таможне у одного из участников делегации отобрали всю технику, сказав, что магнитофоны и фотоаппараты в СССР ввозить нельзя. Туристу дали понять, что обратно свои гаджеты он не получит. До гостиницы, впрочем, добрались без происшествий. Дорога особого впечатления не произвела. Серое зимнее небо, грязный снег, типовые дома с мутными окнами и подтеками на стенах, Люди в нелепых шапках-ушанках, стоящие на автобусных остановках. Все это вполне соответствовало ожиданиям, которые должны были возникнуть у американца от посещения суровой коммунистической империи в самом начале зимы. Однако дальнейшие события дня внесли небольшие корректировки в этот предсказуемый образ. Когда Классоски шел к своему номеру в отеле, На него в коридоре набросился человек, который стал предлагать купить за доллары советские значки и военную форму. Скотту едва удалось от него отвязаться. Вечером Скотт спустился в лобби. Пока он беседовал с другими участниками делегации, мимо прошла девушка и, поймав его взгляд, улыбнулась. Он улыбнулся в ответ, как сделал бы на его месте любой американец. Через несколько минут девушка снова прошла мимо них И снова улыбнулась. Скотт тоже улыбнулся. На третий раз он начал понимать, что происходит что-то не то. Когда он рассказал об этом сотруднице турфирмы, которая сопровождала иностранных гостей, она удивилась. «Неужели ты и правда так наивен? Это же валютная проститутка». И твою улыбку она восприняла как приглашение в номер. Этот американец был еще наивнее, чем казалось гиду. Ведь только крайне наивный человек мог решиться поехать в 1988 году в СССР для создания нового бизнеса. Другие участники делегации смотрели на вещи куда практичнее. Они просто удовлетворяли свое любопытство и хорошо проводили время. Вместо деловых контактов их интересовали пельмени, Кремль и русские девушки. За пару недель американская делегация посетила Киев, Ленинград и Москву. И все это было без толку. Во всяком случае для Скотта. Организаторы Тура возили американцев на ничем не примечательные встречи с местными чиновниками невысокого ранга и партийными функционерами. Колоссовский начал понимать, что никаких реальных деловых связей он так не наладит. К счастью, ему рассказали, что в Москве есть детский компьютерный клуб, и его основатели как раз открыли свою фирму, которая продает софт для работы на IBM. Речь шла, разумеется, о микроконтуре. Посещение клуба не входило в программу тура, но знакомые посоветовали Скотту сходить туда на свой страх и риск. По слухам, кооператоры искали зарубежных партнеров и даже сами пытались выйти на представителей фирмы Atari. Надеюсь получить контракт на разработку программного обеспечения и игр. Вообще-то, по правилам, иностранных гостей всегда должны были сопровождать сотрудники, принимающей советской турфирмы. Но на деле за время поездки Скотта уже не раз приходилось перемещаться по городу самостоятельно. И он знал, что такси в СССР встречается нечасто, но при этом можно просто встать у дороги с поднятой рукой и остановить попутку. В большинстве случаев ему удавалось объясниться с водителем, просто протянув бумажку с названием улицы, написанным латинскими буквами. Впрочем, каждый раз садясь в машину, Скотт не был уверен в том, что доедет до места назначения живым. Несмотря на перестройку, иностранцы, а тем более бизнесмены, по-прежнему были нечастыми гостями в Москве. Поэтому в микроконтуре Скотта встретили с распростертыми объятиями. Большинство участников команды кое-как могли объясняться по-английски. Хотя обычно советские программисты и ученые имели дело с английскими текстами, а не с живыми людьми. Скотту показали все, что продавал микроконтур, и прежде всего Бету Чужого. В ее основе лежало довольно элегантное решение. Она работала параллельно с главной программой и переводила интерфейс на лету. Это позволяло русифицировать софт, объяснили Скотту, не вторгаясь в код и не нарушая тем самым авторское право. Показали американцу и прототип игры платформера под актуальным названием «Перестройка», разработкой которой занималась команда во главе с Георгием Патчиковым. В игре нужно было бороться с бюрократами и агентами КГБ, чтобы отстоять демократию. Дизайн геймплея недвусмысленно показывал, на чьей стороне симпатии создателей. Рассказали гостю и о других замыслах, многие из которых были только на бумаге, но выглядели многообещающе. Поиск месторождений, анализ рентгенограмм, изучение Марса. Разумеется, разговор не мог не зайти о распознавании рукописного текста, над которым уже работала команда Шелли Губермана. Степан Пачиков, путаясь в английских предлогах и временах, выдал классовский спич про влияние письма на развитие мозга и возможное спасение человечества благодаря инновационным разработкам советских программистов. Эти люди определенно отличались от всех, с кем Скотт прежде встречался в СССР. Впервые за время поездки он видел перед собой не номенклатурщиков, а увлеченных ученых. которые, к тому же, были на «ты» с компьютером и имели вполне сносное представление о последних тенденциях на мировом технологическом рынке. От других советских научных деятелей, которых Классовски удалось повстречать, их отличало наличие коммерческой жилки. Они хотели делать бизнес, а не заниматься оторванной от практики теорией. Термины «продажи», «контракт», «прибыль» не звучали для них тарабарщиной. Степана Пачикова не надо было убеждать, что мировой рынок — это океан возможностей. Он сам писал об этом статьи в советских газетах. В то же время Классоски бросились в глаза довольно скромные условия, в которых они работали. Если это не фантастик бизнес, а то что? Неудивительно, что Скотт и Степан быстро перешли к обсуждению совместного бизнеса. Будучи торговцем, Классоски прежде всего думал о том, как заработать на экспорте в Союз компьютеров. Нехватка нормальной техники казалась очевидной. Но и перспективы продажи советских технологий на Западе тоже нельзя было отбрасывать. Какая-то из многочисленных затей этой команды вполне могла выстрелить и окупить все затраты. Пачиков, в свою очередь, нуждался в иностранном партнере, который стал бы его проводником в западном мире. Ну а если этим партнером оказался молодой торговец из Оклахомы, а не Билл Гейтс, то что уж тут поделаешь. В советской Москве привередничать в этом смысле не приходилось. К счастью для всех участников процесса, создавать компании с иностранцами разрешили еще с началом перестройки. Власти рассчитывали, что подобные проекты помогут сократить отставание СССР от остального мира в технологических отраслях. Как и кооперативы, так называемые совместные предприятия не слишком-то вписывались в социалистическую экономику, поскольку были теми же коммерческими организациями, только зарубежными учредителями. Создать СП было еще сложнее, чем зарегистрировать кооператив. Однако к моменту встречи Степана и Скотта, то есть к концу 1988 года, в СССР уже работали несколько десятков подобных предприятий. среди них были и те которые занимались импортом компьютеров тем или иным способом обходя запрет американского правительства на экспорт в ссср новейших технологий одними из первых были интерквадра и диалог из последнего потом вырастет тройка диалог один из самых влиятельных российских инвестиционных банков 1990-х пачиков не знал Получится ли у него зарегистрировать свое совместное предприятие, но решил, что надо попытаться. Упускать такой случай было бы просто грешно. Переговоры с американцем проходили довольно экзотично. Во всяком случае, на взгляд Скотта. Степан считал в порядке вещей пригласить партнера домой на ужин, который начинался около десяти вечера, выставить на стол обильное угощение и водку и обсуждать дела до двух часов ночи. Несмотря на молодость, Скотт провел немало переговоров в Оклахоме, однако в подобных ему принимать участие еще не доводилось. Основным вопросом стало распределение долей. Пачиков хотел оставить за собой контроль и иметь 51%. Это навело Классовски на мысль, что советский кооператор не так уж простодушен и не искушен в коммерческих вопросах, как могло показаться на первый взгляд. В итоге договорились о равных правах – 50 на 50. По условиям заключенного соглашения, пачиков и компания должны были вложить в дело свои разработки, а классоски – 250 тысяч долларов на закупку техники и зарплаты сотрудников в первое время. Если бы дело происходило в другой стране или в другое время, оформить такую сделку не составило бы труда, Достаточно было бы зарегистрировать компанию, а среди учредителей указать фирму «Скотта» и «Микроконтур». Однако первое и главное препятствие на пути компаньонов заключалось в том, что в СССР кооперативы не могли учреждать совместные предприятия. Делать это могли только государственные организации. А значит, чтобы реализовать задуманное, Пачикову нужно было пойти на неоднозначный шаг, создать совершенно новую фирму с иностранцами, найдя какую-то научную организацию, которая согласилась бы выступить в качестве формального соучредителя с советской стороны. Чем формальнее был бы такой учредитель, тем лучше. В идеале от организации требовалась только бумага, подпись и печать. Степану Пачикову меньше всего хотелось, чтобы кто-то вмешивался в его дела. Выбор очевидным образом пал на Центральный экономико-математический институт Академии наук, ЦЭМИ, учреждение, в котором Патчиков работал после совхоза. С его директором Валерием Макаровым у него установились весьма доверительные отношения. Однако даже согласие директора ЦЭМИ для организации совместного предприятия было недостаточно. Чтобы зарегистрировать советско-американскую фирму, Требовалось собрать целую коробку нетривиальных документов и получить добро от Министерства финансов. Пачикову снова помогли хорошие отношения с вице-президентом Академии наук Евгением Велиховым. Немало поспособствовал успеху начинания Пачикову и другой академик, Абел Аганбегян, с которым Степан был знаком со студенческих времен в Новосибирске. Аганбегян – один из основателей экономического факультета Новосибирского госуниверситета, преподавал там экономику социализма. Когда в институте дали негласную директиву завалить на сессии неблагонадежного студента Пачикова, Аганбегян оказался единственным преподавателем, кто честно рассказал ему об этом. Пачиков знал предмет на твердую пятерку. В соответствии с директивой сверху он не должен был получить ничего, кроме двойки. а Аганбегян поставил тройку. В 1985 году академик перебрался в Москву и возобновил общение с бывшим студентом. И теперь, когда Патчиков натыкался на непреодолимое бюрократическое препятствие при организации совместного предприятия, звонок Абела Гизевича решал проблему. Аганбегян был не рядовым академиком, а советником генерального секретаря СССР Михаила Горбачева. Причем как раз по вопросам экономики. Именно при участии Аганбегяна до этого организовали совместно американское СП «Диалог». На всю беготню по инстанциям у Патчикова ушло полгода. Совместное предприятие «Параграф» было зарегистрировано 28 июня 1989 Оно получило двузначный номер. Фирма «Колососки» и «Пачикова» стала одной из первых 100 СП, учрежденных в СССР. За следующие три года их появится около двух тысяч. Название «параграф» не имело никакого отношения к лингвистике, а было сокращением словосочетания «параллельная графика». Так назывался язык программирования. который разрабатывал один из участников команды до прихода в компанию. Пачикову слово понравилось, и он его позаимствовал. Председателем правления предприятия «Параграфа» стал Аганбегян, его заместителями Макаров и Каспаров. Сам Пачиков получил должность генерального директора. Схема ССП несла в себе немалые риски, и чтобы на нее решиться, требовалась известная смелость – И даже безрассудство. На бумаге Степану в совместном предприятии ничего не принадлежало. А значит, он никак не мог быть уверен в том, что в какой-то момент не потеряет контроль над ситуацией. В случае конфликта последнее слово всегда останется за формальными учредителями компании, то есть за Колососки и Макаровым, либо за тем, кто сменит его на посту директора ЦЭМИ. Но риск казался оправданным. Статус совместного предприятия открывал перед командой Патчикова новые и совершенно фантастические возможности. Несмотря на перестройку, советским гражданам по-прежнему запрещалось совершать любые операции с валютой, даже просто хранить доллары. Нарушение закона грозило тюремным сроком. Но СП могли открывать валютные счета, продавать и покупать валюту и проводить коммерческие сделки с зарубежными компаниями. Теперь любой программист, который присоединялся к команде, мог налаживать через параграф продажи софта по всему миру. А еще советско-американское предприятие имело право оформлять своим сотрудникам заграничные командировки и выездные визы. Это давало шанс не только установить контакты с единомышленниками из других стран, но и просто-напросто увидеть своими глазами свободный мир. В СССР возможность выезжать за границу была привилегией которой одаривали дипломатов, влиятельных чиновников, благонадежных и лояльных власти ученых, спортсменов и артистов. Ну а обычные или излишне строптивые граждане проводили лето, копая картошку на загородных дачах. Они познавали мир с помощью журнала о путешествиях вокруг света. В 1989-м он выходил тиражом 2,5 миллиона экземпляров. Для кого-то возможность посетить загнивающий Запад казалась важнее любых материальных благ. И совместное предприятие «Параграф» могло такую возможность предоставить практически любому своему сотруднику. Программисты и раньше охотно шли на контакт с основателем клуба «Компьютер». Новый международный статус превратил затею Пачикова в самый горячий московский бизнес-инкубатор, с которым хотели сотрудничать практически все, кто занимался софтом. Прежде русские Bell Лапс» Степана были просто красивой метафорой, мечтой, миражом. А работа над технологией распознавания рукописного текста — отчаянной попыткой попасть в Большую Лигу разработчиков программного обеспечения. На фоне социалистического ландшафта это была попытка, обреченная на провал. Однако появление владельца трех магазинов из Оклахомы в заснеженной советской Москве спутало судьбе все карты и изменило шансы на успех одной маленькой, но смелой команды советских ученых и программистов. Знакомство со Скоттом Колососки действительно было невероятной удачей и, как показали дальнейшие события, далеко не единственной на их пути.